Глава восемнадцатая. Медальон. Изабелла проснулась ранним утром. Свет проливался сквозь узкие щели в ставнях, заливая комнату мягким золотистым светом. Она села на кровати, осторожно спустив ноги на пол. Каждое движение все еще отзывалось болью в покалеченной ноге. Но оставаться в постели она больше не собиралась. Амелия не раз предупреждала ее о необходимости покоя, но упрямый дух девушки не желал мириться с бездействием. Она была благодарна заботливой женщине за книги, которые скрасили ее одиночество, и за частые визиты, наполнявшие комнату теплом и уютом. Однако дни тянулись бесконечно, и что бы она ни делала, мысли снова и снова возвращались к словам Катарины. Медальон. Как могла у черного призрака оказаться ее детская миниатюра? Этот вопрос мучил ее с того момента, как Катарина произнесла роковые слова. Почему черный призрак не зашел к ней ни разу с тех пор? Изабелла сжала руки в кулаки, в глазах мелькнул огонь решимости. Ответы не придут к ней сами и больше ждать она не намерена. Если призрак избегает ее, она сама его найдет, сколько бы боли ей это ни стоило. Поднявшись, она оперлась на стену, позволив себе лишь мгновение слабости, прежде чем сделать первый шаг. Боль пронзила ногу, но Изабелла стиснула зубы, заставив себя идти вперед. Охранники, стоявшие у стены, Удивленно переглянулись, не понимая, куда она направляется, хромая и цепляясь за стены, но преграждать ей путь не посмели. Коридоры крепости казались бесконечными, но Белла не останавливалась, ни разу не позволив себе оглянуться назад. Наконец она остановилась перед массивной дверью, ведущей в покой капитана. Изабелла замерла, чувствуя, как сердце гулко стучит в груди. Она колебалась всего миг, затем, собрав всю свою храбрость, постучала. Ответа не было. Тишина за дверью казалась оглушающей. Она постучала еще раз, настойчивее, но вновь ничего не услышала. Сомнения одолевали ее, но цель была слишком важна. Она толкнула дверь и та мягко приоткрылась под ее рукой. Изабелла замерла на пороге, оглянувшись по сторонам. Никого. Чувствуя себя преступницей, она робко шагнула внутрь. Дверь скрипнула, закрываясь за ее спиной, и комната окутала ее атмосферой покоя и уюта. Она ожидала увидеть хаос, характерный для пиратского быта, но перед ней. Открылась совсем другая картина. Просторное помещение было безукоризненно чистым. Мебель стояла ровно. Ни одна вещь не выбивалась из строгого порядка. На столе не было ни капли пыли, а чернильница стояла рядом с аккуратно сложенными свитками пергамента. Изабелла огляделась, пораженная этой неожиданной аккуратностью. не следа беспорядка, который царил в комнатах других пиратов, ни запаха рома, ни разбросанных вещей, все было пропитано строгой дисциплиной и безупречным вкусом. Белла продолжала осматриваться, словно пытаясь разгадать тайну, спрятанную в этой комнате. Ее взгляд скользил по полкам с аккуратно расставленными книгами, по изящным подсвечникам, на которых не было ни капли воска, но внезапно ее глаза зацепились за нечто до боли знакомое, лежавшее на краю стола. Медальон. Маленькая, изящная вещица, поблескивающая в лучах утреннего солнца. Она узнала его мгновенно. Сердце забилось быстрее, а воздух словно застрял в горле. Изабелла подошла ближе, едва чувствуя, как подкашиваются ноги. Она осторожно взяла медальон дрожащими пальцами, как хрупкую реликвию из прошлого. Этот медальон она подарила тому мальчику много лет назад. Внутри был ее миниатюрный портрет, написанный по заказу отца. Она помнила, как стеснялась позировать, помнила, как тот мальчик смущенно принял подарок, пообещав хранить его вечно. Изабелла медленно открыла медальон, И перед ее глазами предстал ее собственный юный образ. Большие глаза, веселый взгляд и чуть кривая улыбка. Она почувствовала, как холодок пробежал по спине. Голова закружилась, а время будто остановилось. Пучина вопросов захлестнула ее, заставив забыть обо всем на свете. Но вдруг ее вырвал из этого водоворота ледяной голос, раздавшийся за спиной. «Что ты здесь делаешь, Белли?» «Белли!» Она узнала это прозвище, которое никто, кроме одного человека, не смел произносить. Медальон выпал из ее рук и глухо ударился о пол, разрывая оковы воспоминаний. Она резко обернулась, ее глаза встретились с холодным взглядом черного призрака. «Рафаэль!» Изабелла хотела кинуться, к нему обнять, как в те далекие беззаботные дни их детства. Но острая боль пронзила ее ногу. Ее тело предательски пошатнулось, ноги подогнулись, и она начала падать. Но прежде чем успела коснуться пола, сильные руки подхватили ее. Рафаэль оказался рядом быстрее, чем она успела понять, что происходит. Он держал ее, крепко прижимая к себе, будто боялся, что она снова исчезнет. Изабелла подняла глаза, встретив его взгляд. В его темных глазах вспыхнуло нечто знакомое, родное, чего ее сердце замерло. Она всматривалась в его лицо, пытаясь найти там того мальчика, которого она когда-то знала. «Рафаэль Торренти!» Прошептала она, еле дыша. Его имя слетело с ее губ, как воспоминание, ожившее после долгих лет забвения. Это было имя ее детского друга, того мальчишки, который защищал ее от всех бед и всегда обещал быть рядом. На мгновение холодная маска черного призрака дала трещину. Его суровый взгляд смягчился. В глазах отразилось нежное тепло. Она узнала его. Она произнесла его настоящее имя. То имя, которое он давно похоронил под грузом обитой боли. Рафаэль прижал ее к себе крепче. Его дыхание стало прерывистым. Он чувствовал, как ее сердце бьется в унисон с его собственным. Ее близость будоражила его кровь. Воспоминания нахлынули волной. Перед ним стояла Белли, та, о которой он мечтал все эти годы. Он медленно приподнял ее подбородок, его пальцы мягко скользнули по ее щеке. Изабелла не отводила взгляда, ее глаза блестели от слез, но в них было столько надежды и любви, его сердце сжалось, воспоминания о днях, проведенных вместе. Вернулись с неожиданной силой. Рафаэль наклонился к ней. Его губы нежно коснулись ее губ, Как давно забытое обещание. Поцелуй был таким мягким, Таким бережным, Будто он боялся спугнуть ее. В этом поцелуе было все. Боль разлуки, страх потери, Но главное — любовь, Которая не угасла, Несмотря на время и расстояние.